Итак, я вновь во дворе дома покойного Кушинского. Дальнейшее мое расследование в любом случае нужно было попробовать начать именно отсюда. Логика самая простая. Убийца явился в промежуток между посещением квартиры пенсионера Брюнетом и моим приходом. У дома его могли видеть. Прежде чем приставать к жильцам, я внимательно осмотрела двор. Прежние мои появления в том не было никакой нужды. Обычный Тарасовский двор, каких полно не только в нашем городе, но и на просторах всей необъятной Родины. Теперь я отметила, что ближе к дому напротив имеется столик и две лавочки около него. За таким обычно играют в карты или в домино стучат по вечерам. Но, к моему несчастью, меня интересовал не вечер, а утро. Причем позднее утро. когда летняя жара уже властвовала вовсю, и выгнать на улицу человека могла только необходимость. Я вздохнула и позвонила в первую квартиру. Когда за мной закрылась дверь последней квартиры, стрелки часов показывали без четверти два. Я устала и хотела есть. И самое обидное, как почти всегда это бывает, никто ничего не видел, никто ничего не слышал или просто не помнит, что для меня было нисколько не лучше. Я уже открыла водительскую дверцу своей машины, как во двор неожиданно въехала машина. Она была еще далеко, да и припарковалась я так, что водитель меня пока не видел. Но я-то ее увидела, и оттого мне стало разом... Немного жарче, хотя если секунду назад казалось такое вообще невозможным. Серебристая Мазда.